Свиток войны. Тридцать лет жила Прокла в общине кумранитов, К ее радости по прежним миром и принятая новым миром, непонятным многим, но ставшим для нее самым близким. Все эти годы она делила между любимой работой и заботой о самых близких людях. Ее дочь Мария выросла и вышла замуж за Антигона, мужественного доброго человека из этой же общины. Один за другим Дочь дарила Проклу пятью прелестными созданиями, внуками и внучками. Где-то за пределами пустыни лилась кровь, народы выясняли свое превосходство, но мир кумранитов обходили стороной даже разбойничьи ватаги. Все казалось таким далеким и нереальным, когда проклау в скриптории переписывал дышащие ужасом строки свитка войны. То был подробный рассказ о последней решающей схватке сил света и добра силами тьмы и зла которая должна произойти в неведомом будущем цитата первое приложение рук сынов света при начале действий против жребия сынов тьмы против войска вилеала против полчища эдома и маава и сынов аммона и войска филистии и против полчищ Китиев, Ашура и кто с ними в помощь бесчестием завет сыны левиевы, сыны иудейские, сыны Вениаминовы, ушедшие в пустыню, сразятся с ними со всеми полчищами их. Конец цитаты. Война сынов света против сил тьмы будет длиться 40 лет. Свиток войны говорит о грядущем торжестве детей Божиих, но путь их будет необычайно тернист. В ходе жестокой борьбы три раза одержат победу сыны света, три раза сыны тьмы, и только седьмое сражение завершится окончательной победой над сынами тьмы. Хотя мирные кумраниты готовились к последней битве, как им велел свиток войны, но прокла надеялась, что произойдет это не скоро, Ее дочь и внуки не познают ужасов грядущих битв. А тем временем Приближались времена, которые станут для Иудеи не менее страшными, чем апокалипсис, изображенный в древних манускриптах. Понтий Пилат понял, что порученный ему в управлении народ отличается от всех других подданных Рима, и любое посягательство на его религию и традиции может привести к ужасным последствиям. Мудрые головы в Риме, если не постигли того, что удалось постигнуть, пятому римскому прокуратору ценой собственной жизни, то все же понимали, что имеют дело с необычным народом и относились к иудеям соответственно. Их даже освободили от службы в римской армии, не только в легионы, но даже во вспомогательной части иудеев не призывали. Но шли годы, покидали мир те, кто столкнулся с особенностями иудейского характера и образа жизни, кто более мудростью, чем силой. приводил в повиновение разноязыкие народы и снова возникало желание сломить гордыню иудеев опять казалось что это будет легко проделать великому риму с крохотной иудеей о месте существования которой большинство римлян имело смутное представление римский император калигула прославился многими сумасбродствами высшая в мире власть позволяла ему делать все, что заблагорассудится в конце концов Он объявил себя богом. Во всех храмах империи было верено поставить статуи Калигулы и молиться им. Иерусалимскому храму не сделали исключение. Калигула вознамелся сломить упорство иудеев с помощью сильного войска. его военачальник Петроний отправился к Иерусалиму во главе трех легионов и сирийских вспомогательных частей. Народ сначала не верил в самовозможность такого кощунства, затем долго И терпилив объяснял Петронию, что закон иудеев возбраняет ставить не только божье, но и человеческое изображение, и не только в храме, но и в любом другом месте страны. Петрони начал объяснять иудеям ситуацию. В данном случае я должен исполнить закон моего повелителя, иначе, если я ради вашего благополучия нарушу его, то сам вполне заслуженно погибну. С вами будет бороться не я,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 Весь иудейский народ, мы с нашими детьми и женами готовы предать себя закланию. И весь народ начал готовиться к смерти. Поля оставались несвпаханными, хотя уже прошло пятьдесят дней посевного времени. Пораженный всеобщим мужеством, Петрович в последний раз созвал народ и обратился к нему со словами: "Я хочу лучше рискнуть, или мне удастся разубедить императора, тогда я вместе с вами буду радоваться вашему спасению". Или же его гнев разразится. Тогда ради столь многих я охотно пожертвую своей жизнью к счастью для всех неразрешимый конфликт был исчерпан смертью того, кто объявил себя небожителем. Калигулу убили уставшие от его безумств соотечественники. Римляне после такого урока старались бережно обходиться с религиозными чувствами иудеев некоторое время. Однажды во время погони за разбойниками В иудейском селении легионер нашел священное писание. На свое несчастье, он разорвал свиток и бросил в огонь. Иудеи пришли в такой ужас, будто в пламени оказалась вся их страна. Они толпами двинулись к Кесарию и потребовали наказать воина, сотворившего кощунство. Римский наместник, чтобы избежать бунта, был вынужден придать легионера смерти. При этом приговоренный шел к месту казни, Через ряды своих обвинителей показателен еще один случай. Во время конфликта самарян с жителями Галилеи прокуратор Иудеи Винтидий Куман принял сторону самарян. Наместник Сирии Умидий Квадрат, прибывший расследовать конфликт, занимался этим недолго. Захваченных Куманом пленных он предал распятию, затем отправился в Самарию, И восемнадцать человек из тех, кого заподозрил в участии в войне, приказал казнить топором. И наконец, чтобы обеим пострадавшим сторонам конфликта было не так обидно, кумана отправили в изгнание, а римского военного трибуна Целлера наместник приказал доставить закованным в кандалах в Иерусалим и позволил иудеям его пытать, волочить по городу, а затем отрубить голову ему римскому гражданину. занимавшему высокую должность в легионе. Вот на какие жертвы шли иногда римляне, чтобы сохранить покой в однажды покоренной стране. Понимание между иудеями и римлянами исчезло, когда в 64 году прокуратором стал Гесий Флор. Его жена Клеопатра находилась в дружеских отношениях с императрицей Поппеей. Это обстоятельство и позволило Флору думать, что ему дозволено все. Древний автор следующими словами описывает действия последнего прокуратора Иудеи. Гессий хвастливо выставлял свои преступления всему народу на показ. Он позволял себе всякого рода разбои и насилие и вел себя так, как будто его прислали в качестве палача для казни осужденных. В своей жестокости он был беспощаден, в своей наглости без стыда. Никогда еще до него Никто не умел так ловко опутать правду ложью или придумать такие извилистые пути для достижения своих коварных целей, как он. Обогащаться за счет единичных лиц ему казалось чересчур ничтожным. Целые города он разграбил, целые общины он разорил до основания, и немного не для того, чтобы он провозгласил по всей стране: каждый может грабить, где ему угодно, с тем только условием, чтобы вместе с ним делить добычу. Целые округа обезлюдили вследствие его алчности. Многие покидали свои родовые жилища и бежали в чужие провинции. Конец цитаты. Призвиденное отношение прокуратора к веренному его власти народу послужило примером для тех, кто питал давнюю неприязнь к иудеям. Греки составляли большинство населения Кесарии, и они решили стать единоличными хозяевами города. Иудеи строго оберегали законы своей религии, и удар был нанесён им в самое больное место. Синагога кесарийских иудеев стояла на земле, принадлежавшей греку. Они пытались выкупить это место за сумму, далеко превышающую реальную стоимость. Но Элен решил, что издевательство доставит ему больше наслаждений, чем деньги. Он настроил вокруг синагоги мастерских Помимо того, что иудеи к святыне могли протиснуться только по узкому проходу, во время служения в храме их сопровождал ужасный грохот, производимый по соседству ремесленниками. Иудеи пытались прибегнуть к помощи прокуратора, чтобы прекратить сооружение построек вокруг храма, и дали ему огромную взятку восемь талантов. Прокуратор пообещал решить вопрос в их пользу. Затем точно так же взял денег с кисарийских греков и разрешил им делать с иудеями все, что заблагорассудится, а затем отправился в Иерусалим. Флор давно понял, что скрыть все его преступления может только война, и он торопил ее изо всех сил, не переставая заботиться о собственном благосостоянии. Появившись в Иерусалиме, он приказал выдать 17 талантов из неприкосновенной казны храма под тем предлогом, что император нуждается в деньгах. Первым решительным актом иудеев стал захват неприступной крепости Масады. Горска Смельчаков по опасной змеиной тропе поднялась на вершину скалы, проникла в Масаду и, пользуясь внезапностью, перебила немногочисленный римский гарнизон. В руках восставших оказался несметный арсенал оружия, заготовленный в излюбленной крепости ещё Иродом Великим. События в Кесарии и Иерусалиме развивались параллельно, но с противоположным результатом. В первом городе, Иелены, 6 августа 66 года, перебили в уличных сражениях всех иудеев, свыше 20 тысяч человек. Тех, кому удалось бежать из кровавой кесарийской мясорубки, переловил Гесий флор и отправил в качестве рабов на корабельные верфи. Копившаяся обида собрала в Иерусалиме отчаянных и отчаявшихся иудеев. Предводитель Сикариев Менахим послал в Масаду людей за оружием, и вскоре толпа недовольных превратилась в армию. Окружённые в царском дворце Римляне, малочисленные и деморализованные, просили о пощаде. Им любезно разрешили покинуть Иерусалим, но прежде сдать оружие и имущество. Когда легионеры согласно уговору Сложили свои мечи и щиты, и отошли на некоторое расстояние, иудеи окружили их со всех сторон и принялись избивать. Безоружные римляне даже не пытались защищаться или просить пощады, а только громко напоминали о заключенном договоре. В живых оставили только их командира Метилия. Он слезно умолял даровать ему жизнь, обещая принять иудейскую веру и совершить обрезание. Казалось бы, Успех в борьбе с ненавистными римлянами должен был объединить весь народ, но червь раздора принялся точить иудеев с самого начала восстания. Еще шли бои на улицах Иерусалима, а иудеи уже решили избавиться от того, кто обеспечил им победу. Менахема заподозрили в желании стать деспотом, и опять же его признали ниже родом, чем прочие вожди восставших. И вот когда победитель в царской мантии окруженный боевыми соратниками, в храме шел к молитве, на него набросилась толпа, весь народ бросал камни своего защитника. Одни из страха, другие из зависти, третьи надеялись помириться с римлянами подобным жестом, четвёртые из понимания, что именно он провел иудеев через Рубикон и теперь нет возможности примириться с римлянами. Менахим и его воины некоторое время отбивались от нацевшейся толпы. Но силы были неравными. Горстка людей не могла сражаться против всего имежа завоеванного Иерусалима. Менахим бежал из храма, но скоро был найден и после долгих издевательств лишен жизни. Оставшихся в живых сподвижников Менахима собрал его близкий родственник Элиазар и увел в Масаду. Здесь они оставались до самого конца долгой и кровавой войны. Множество партий продолжала раздирать восставших. Царь Агриппа II сразу же перешел на сторону Римлян и деятельно помогал завоевателям сражаться с его же собственными соотечественниками. Однако успех восставших в Иерусалиме зажег искру надежды на свободное будущее, иудеи продолжали сражаться и побеждать. Наместник Сирии Цестий с огромным войском направился к Иерусалиму. В пути восставшие напали на отделившуюся часть и перебили около двух 2000 римцев. Потери заставили Цестя быть осторожным. Он разбил лагерь на расстоянии 50 стадий от Иерусалима. Иудеи сами напали на войско наместника. Многочисленные толпы с такой воинственной яростью и стремительностью обрушились на римлян, что не выдержал даже плотно сомкнутый строй легионеров. Армия Цестия погибла бы полностью, если бы в дело не вступили резервы. которые римляне всегда берегут для крайнего случая. Наместник потерял 515 воинов, нападавшие подавшении досчитались 22 человек. Верный своему долгу Цестий совершил попытку взять Иерусалим, но она не увенчалась успехом. Положение римской армии становилось опаснее день ото дня. Все ближайшие холмы заняли мятежники, число которых увеличилось пропорционально неудачам римлян. Из страха потерять все войско, Цести приказал трубачам играть отход, а иудеи восприняли короткую мелодию как сигнал к битве. Мятежники напали на арьергард Тримлен едва походная колонна тронулась троновый путь. Множество всадников и пехоты пало под их ударами. Иудии на всем протяжении пути методично уничтожали заднюю часть войска наместника. В числе погибших были командир шестого легиона Приск Военный трибун Лангин и начальник части конницы Эмиль Юкунд со дошел до одного из своих прежних лагерей и расположил изтерзанное войско на отдых. Однако укрепленное место с каждым днем превращалось в западню. На третий день наместник с ужасом отметил, что все окрестности кишат вооруженными иудеями, и дальнейшее пребывание лишь умножит число врагов, чтобы облегчить бегство. Цести велел перебить большинство мулов и вёчных животных, а также уничтожить часть обоза на открытой местности. Иудеи не беспокоили наместника, опасаясь римской конницы. Но едва колонна зашла в узкую теснину, враги набросились на нее со всех сторон. Казалось еще немного, и войско Цестия пойдёт под градом стрел, не оказав ни малейшего сопротивления. На счастье римлян им удалось выбраться на равнину, и достичь лагеря в ветхороне. Иудеи также расположились на отдых и между тем ждали, когда их добыча, так они теперь воспринимали армию сирийского наместника, продолжит путь. Чтобы сохранить основные силы, Цестию пришлось пожертвовать частью воинов из наёмных легионов. 400 добровольцев осталось в лагере имитировать присутствие всего войска, выставляя и сменяя караулы, Цести же Глубокой ночью, соблюдая тишину, вывел основные силы и в отчаянном броске устремился к сирийской границе. На следующий день иудеи раскрыли обман. Они перебили 400 воинов в лагере и не тратя время на мародерство, погнались за римлянами. Но было слишком поздно. В пути иудеи нашли только брошенные римлянами осадные метательные машины и прочие остатки обоза. которые затрудняли бегство. Мятежники вернулись в лагерь, ограбили трупы римлян и затем отправились в Иерусалим с вестью о победе. То были лучшие дни в оставшихся иудеев. Потеряв лишь несколько человек, они уничтожили 5300 легионеров и 380 сотников из войск сирийского наместника. Обитатели западного побережья Мертвого моря Не знали всех подробностей происходящего в столице. До них дошли только слухи, что Иерусалим восстал против римского владычества и ведет жестокий бой с язычниками. Община Исеев решила, что, как сообщает свиток войны, настало время стеснения для Израиля, предназначенно для войны против всех иноплеменников и жребий Божий для вечного искупления и уничтожения всякого нечестивого племени. Все готовы к войне, пусть идут и расположатся против царя Китиев и против всего войска Вилеала, уготованного с ним для дня мщения на поле Меча Божьего. Совсем рядом с поселениями Ессеев, со стен Масады трубы возвестили, что она свободна от нечестивых и наплеменников. Пустынные отшельники, опоздавшие однажды встретить сына Божьего, теперь боялись не успеть На последний бой силами тьмы все, кто мог держать в руках оружие, устремились к Иерусалиму. В числе первых ушел и муж Марии, Антигон.